Желтое полчище азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови. Будет будет Цусима. Будет новая калка. Примечание. Цусимское морское сражение 14-15 мая 1905 года у островов Цусима в Корейском проливе во время русско-японской войны 1904-1905 годов закончилась разгромом русской эскадры. Калка, приток реки Кальмиус, где в мае 1223 года русские и их союзники, половцы, потерпели поражение в битве с монголо-татарским войском. Как Цусимское сражение, так и битва на Калке, разделенные столетиями, осмыслены белым эсхатологически под воздействием пророчества Владимира Соловьева о новом монгольском нашествии на Европу. Конец примечания. Куликово поле, я жду тебя. Воссияет в тот день и последнее солнце над моей родной землей. Если солнце ты не взойдешь, то о солнце! Под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена. Земнородные существа вновь опустятся к дну океанов, в прородимые, в давно забытые хаосы. Встань! О, солнце. Примечание! Куликово поле – место победоносного сражения русских войск под водительством Дмитрия Донского с монголо-татарскими завоевателями, 8 сентября 1380 года. Эсхатологическое отношение Белого к этому историческому факту во многом было обусловлено потрясением, испытанным чтением Блоковского стихотворного цикла «На поле Куликовом» 1908 год. По собственному признанию Белого, он был потрясен силой этих стихов. Как цикл шахматовских стихов знаменовал для меня первую встречу с Александром Александровичем, писал Андрей Белым. Как чтение «Балаганчика» в феврале шестого года открывало для меня вторую тяжелую фазу наших отношений. Так и Куликово поле было для меня лейтмотивом последнего и окончательного «Да между нами». Куликово поле мне раз и навсегда показалось не случайностью наших с Александром Александровичем путей, перекрещивающихся фатально и независимо от нас. В 2010 году я уже задумывался над темой Петербурга. И пусть Петербург носит совершенно иной внешний вид, чем Куликово поле. Однако глубиной мотив Петербурга неудачно выявленный и загроможденный. Внешней психологической фабулой, едва слышимый читателю, укладывается в стихи Александра Александровича «Доспех тяжел, как перед боем, теперь твой час настал, молись». Андрей Белый. Воспоминания о блоке. Записки мечтателей. 1922 год. Номер 6. Страница 119-120. Конец примечания. Бирюзовый прорыв несся по небу, а навстречу ему полетело сквозь тучи пятно горящего фосфора, неожиданно превратившись там в сплошной, ярко-блистающий месяц. На мгновение все вспыхнуло. Воды, трубы, граниты, серебристая желоба, две богини над аркою, крыша четырехэтажного дома. Купол Исаакия поглядел просветленный. Вспыхнули всадниково чело,